Глава 8. На площади недалеко от часовни Николы стоит деревянная церковь Ивана Воина с дубовым избрёвин гнилым навесом над входом. Под навесом над низкими створчатыми дверями с железными кольцами тёмный образ святого. Иван Воин изображён в полуоборот, в мутно-жёлтых латах, опоясан узким кушаком, На кушаке длинный меч в тёмных ножных, под латами красные штаны, сапоги похожие на чулки, жёлтые. Левая рука опущена и согнута к сердцу, в правой он держит тонкий крест. И вид у него, как будто к чему-то прислушивается. В углу на клочках облаков какие-то лики. Казаки выходят и входят из церкви, поворачиваются на дверь крестится ставит свечи тем святым, которые по их понятиям лучше помогают в походах и кому на войне дано слово поставить в старой церкви светилку в церкви два попа присланные Москвою каждый из попов привёз по образу писанному московскими царскими иконниками казаки обходят привезённые образы ворчат не нашего письма образы Христиновы вот схожи, румяны да толсты. Про попов шутит древний. Поп по поводит и по пути спрашивает: "Как тебе имя, Ваня?" И до сих пор поп и не ведает, кого ключит Иване, а кого Пётр. Читать попы не видит, службы ведут на память. Вместо аллилуйя часто произносят аминь. Казаки редко венчаются в церкви, больше придерживаются старины. Объявляют имя жениха и невесты на майдане, строят для того помост. Жених берёт свидетелей за себя и за невесту. Боярин с диками проталкивались на площадь к церкви. Не доходя площади ряд торговых ларей и шинков сараев. Москвичи, подойдя к ларям,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 Идя обратно, взывал тем же голосом: "Золот-парш, золот-парш! Эй, салёный! Он не грек, баньян, мултанея. Не почто? У тех поны сумазано жёлтым и в белой челме, а этот в синий, да всё одно. Эй, почём парш чесотку продаёшь?" В глубине ларя сидел другой перс.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 хороший дай менгун казак боярин подошёл к ларю подкинул вывешенные светлые полотнища на руке сказал доброе порча надо зайти купить на москву такой не везут прошли почти не взглянув на ларе синей о дамашкой камкой камкай из дамаска коротко постояли у ларя с бархатными бурскими литовскими венецианскими Бархаты продают разбойники не в пример лучшим московским. Цвет рудо жёлтый, золотным лоском отливает. Дальше и в стороне ларь с сараем. Сквозь редкие брёвна сарая и щели сверкали на свет жадные чьи-то глаза. Ларь плотную подходил к сараю. В сарай из открытого ларя дощатая дверь, занавешенная наполовину персидским ковром.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 Из-под кудрей овчины глядели острые глаза с голубоватыми зрачками оба в вывернутых шерстью наружу баранних шубах. Кызылбашцы персияне нехристи, проговорил Ефим. Боярин оборвал дика. Холоп, с пусто не суди. Кызылбашцы те, что порчей торк ведут, а эти думно мне лезгины. Один из горбаносов, выпустив изртамун штук кальяна, стоявшего за ковром на столике, закричал: Каменомек, Арнелахчик, Медхамарт, Сахуман Халичанер, хоросаниется в парскатанец Фараганиц. Снова бойкой хищной схватил чёрной лапой с острыми когтями чубук кальяна и с шипением бульканием начал тянуть табак. Сатана его поймёт, сосёт кишку, едино что и жил кровь тянет. Ей-бо, глянь, боярин, со страшного суда чёрт и лает по-адскому, скричал Ефим. За пригортань, постоим, поймём, упрямо остановился боярин. Другой горбаносы закричал по-русски: "Господарь, желаете ли купить девочку или мальчика?" Ещё продаём ковры из Хорасана и Персии, Фарагана. Перевод того, что кричал первый арменин по-армянски: Фарагана Фергана. Первый горбаносы опять крикнул коверкая русские слова: Сами дешёве наш товар. Кричал он гортанно-зычно, словно радовался, что знал эти чужие слова. Тонкий, сухой, жёлтым лицом Бараньи балахоном на нём мотался, и когда распахивался, то на поясе с металлическими бляхами под балахоном блестел узорчатыми ножнами длинный кинжал. Баерин подошёл, потрогал один ковёр. "Карош ковёр, фараганский дело", сказал тот, что кричал по-русски. Стали торговаться. Дикие молча выжидали. Только Ефим уивался около, гладил ковры. прикладывался к ним лицом, нюхал. Боярин приторговал один ковёр. Чёрный человек бойко свернул его, получил деньги, заговорил шлёпая по ковру коричневой рукой. Господарь, купи девочка, тярская, гибкая. А? Он щёлкнул языком. Будет плясать, бубен бить, играть, птица не девочка, на, летает, не пляшет. Баярин молча махнул рукой одному из бородатых дьяков, передал ковёр. Неси Семён ко мне. Дьяк принял ковёр. Чёрный продолжал вкратчиво: есть одна грудь выжженная на грудях, кызылбашы чашечки на цепочках. Любить можно, дарить можно, матерью не будет. Грудь нет, плод нет. Вырастет зла будет, как гиена. Можно господарю такая свой горем беречь, никого не пустит, жон замучит, сама нет плод и другим не даст, чужой муж ходить, дёшево господарь, девочка. Боярин делая вид, что не слышит вкратчивой речи чёрного, разглядывал ковры. Сами дешёвы наш товар, кричал другой. Ефим понимая, что этот не знает много по-русски, сказал: Ты, штатенн Баньян, ле грек? Не, затряс тот магнат и головой. Не грек, арменин. Каменумек, Арнел Ахчик. Дики, идём далее. Дики поклонились и двинулись за бояриным. Ефим подошёл к боярину ближе, заговорил быстро. Глядел ли боярин на того, что по-нашему не лапочет? Что ты усмотрел? Видал я боярин у него под шубой эгкое кинжалищаршин. Видно, что разбойник чёрт. Продаст, додогонит, да зарежет и снова продаст. Ну уж ты. Сходно продают. На Москве таких ковров из-за такие деньги во сне не увидишь. Им что, как у чубатых, всё грабленное. Видал ли, сколько в сарае мальчишек и девок мало? Все щели глазами, как воробьями утыканы. Да, народ-таки разбойник, согласился барин и прибавил. А торгуют сходно. Под ногами начали шнырять собаки, запахло мясом, начавшим тухнуть. Мухи тыкались в лицо на лету, в этих рядах продавались съедобные. Бурые вепри оскалив страшные клыки, висели на солнопёки несняманные. Они подвешены около ларей верёвками к дубовым перекладинам. Мухи и черви копошились в глазах лесной убойны. Тут же стояли обрубленные ноги степных лошадей, огромные, широко разросшимися неуклюжими копытами. Мясник, бородатый донец, кричал, размахивая над драгожей фартуком кровавыми руками. Кому же ребчика степного? Колку, голову, весь озадок смачно жарить с перцем с чесноком объедение. Ты кунак махан ел? Ел, бойко отвечает мясник. И тебе, казак, не запрещу. Степняя же ребятина мягче телёнка. Купи барана, вепрь тоже есть. А ну, кажи барана, пса не дай. Пса ловить нет время, пёс безрок. Баран, вот. Сыты нет? Ага. Не хрести. Жрут как та тарва. Конят-то коня, и гады всяких черви купят. Фу. Боярин плюнул, нахмурился, говоря он понизил голос. Еки побаиваясь его гнева, отстали. Старик постукивая по камням, пыля песок посыхам, шёл спешно, убегая от вида и запахов рынка. "Идёт не ладно, а сказать озлиться", молодой дьяк ответил бородатому. "Пущай озлиться, гневному не приступишь, смотри". Боярин разошёлся в шинки. Дубовые сараи распахнуты, из дверей и из задов несёт густую вонью водки, солёной рыбы и навоза. Шенки упираются за дами в низкий плетень. Упрятня торчмя вперёд, краснеет и чернеет шапки, желтеют колени. Люди опорожняются. Здесь едко пахнет гнилым, мочёным в воде льном. Старик чихнул, полой кафтана обтёр бороду и закрыл низ лица. Отшатнулся, попятился, повернул к Дьякам. Заглядывая боярину в глаза, Ефим заговорил: Крепко у нас не на Москва, боярин. Эким по задам торгуют, чубатые щёки, а в чём мягкою я. Занёс сатана. К церкви идём, а куда разбрелись? Вот чепёс. Где-то квастёр, тут вот глаз туп. Церковь у них древняя, боярин, разваливается скоро. Нашей им новую кладут. Да не вишь, любит своё. Так тут подпирать чтоб столбы к ней лепят. Блуд де слов зашепел боярин. "Как бы на Москве о церкви такой, молвил, свинцу в глотку, не богохуль на веру. Я ужо тебе". Дяк ждал удара, но боярин опустил посох. Дяк, сняв шапку, заговорил жалостливо: "Прости, боярин. Много от ихней бузы брюхом маюсь, и на в голове поток, и пустой на язык лезет". Ну и ладно, тому верю. Только не от бузы брюхо дует от яства. Брашно у разбойников с перцем, с корнем, а пущи того, неведомо, кого спекли, чисто или. Ты, дьякуш, сапаской подсмотри за ними. Чую боярин. Дай буду путь править вот этим междутком и у церкви. Старик бояся передить дьяка. шёл боязливо косясь на шинки, где со столов висели чубатые головы и крепкие цветы бронзы руки. В шинках пили, табачный дым валил из дверей как на пожаре, слышались голоса. Рани браты в машну, шинкаря менгун, пей на Волге той, на море горы золота. Московские насады до да бусы дадут, а дёжи той хлеба.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 изобрасывает лестницу плахами ярких цветов боярин тихо приказал проведи Ефим кому тут плохо дяк от шутки господин с весёлым лицом полез в толпу вернувшись сообщил женницы боярин шарпальники московских попов не любят и крутятся клавки лицом до да пугузну дубцом то забавляешь ты а как по ихнему уставу Стоят, народы поклоны бьют, а потом невесту бьют. Ты сказывай правду. А вот их ведут. Проберёмся ближе, узрим, услышим. Не с пустома мы, уши до ока государьева. Держи язык, кто мы? Крамаримы. Не напрасный разбойник тако величал нас. Ближе ещё, боярин, вон молодые. На возвышении с образом в руках, прикрытым полотенцем, в синем новом кафтане без шапки вошёл черноволосый фрол Разин. Следом за ним два видака-свидетели, держа за руки один жениха, другой невесту, вошли на помост, поклонились народу. Фрол с образом отошёл вглубь, не кланяясь. Видаки каждый на свою сторону отошли,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 выбивались из-под шапки. Невеста в коричневом платье, на голове синяя прозрачная повязка. Повязка спускалась сзади. Ей были перевиты русые косы. Шерпаной наём кафтан боярин московский стеновой, ирный жемчугами, зашептал Ефим. По что толкуешь с пустота? Алиа покроев кафтана не знаю. Другой дяк шепнул. чуют нас, бойтесь. Ещё дурак, сказал старик, ништо кому сказываем. Он всё же опасливо оглянулся и, не видя, кто бы ими занимался, прибавил: "Полоча бы сюда. Помост налажен, и сиденью нашему конец". Ефим начал громко смеяться. Посидьяк народ не свой.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 Кто не ведает её имя, тому сказываю. Она Алёна Микитишна, дочь вдовицы казака Шишкина. А ведаешь ли, казак, что батька твой Тимошин и не помер? Мёртвого не оживишь, казак, что есть, не поворотишь. Едую смерть и отца жалею. До да гулебчику казаку дома сидеть мало. Отойдёт свадьба, снесём упокойного благон в своём дому, и на могиле над ним голубец справим по чести. Жених сказал: "Нету время охотнику дома сидеть, слёзы ронить. Дед древний, во 100 лет был". Жених повернулся к невесте: "Алёна Микитишна, будь жена моя, стану любить и сколь можно хранить тебя и дарить буду".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 Его широкая грудь под синим кафтаном подалась вперёд. Но он молчал, отдёргивая чёрные небольшие усы, поправил под запорожской шапкой густые, как у калмыка, чёрные волосы, заговорил негромко. Атаманы, ясаулы и весь народ. Я Василий Лавреев, прозвищем Васька Ус, казак, ведомый вам. В охотниках хожалы атаманом. Даю честное слово своё за жениха Степана Разина в товарищах ратных ведомого, что буду держать его на правду, чтобы он не обижал жену свою Алёну Микитишну, и до вас доводить, ежели нечестен с женой будет. Идок, не кланяясь народу, отошёл вглубь помоста. Кто-то крикнул в толпе на площади. Ведомые ведаки, через год ото ближе другому Не въступалой закрыт придётся. Там увидим, ответил ещё голос. Васька Ус, Василий Родионович Лавриев, один из ближайших сподвижников Степана Разина, в 1666 году, ещё до начала Разинского движения, организовал большое восстание казацкой голойдыбы. В 1670 году присоединился к Разину. Мотив измены Василия Уса Разину не подтверждается историческими данными. Вместе с Фёдором Шелудяком и Иваном Тёрским руководил восставшей Астраханью. Умер от тяжёлой кожной болезни в Астрахани летом 1671 года. Сухой и крепкий, среднего роста, с золотой серьгой и кольцом в правом ухе. Поправляя рукой короткий нож на шёлковом кушаке, заговорил невестен видок, и голос его зазвенел на всю площадь неприятным и резким звоном. Я Сергей Тарануха, от берма в глазу званный Серёжка кривой, в охотниках хожал из малых лет. Мою саблю нюхали козлбаши, турчин, татарва и кайдатские горцы. Ведуй невесту Алёну Микитишну, честной девкой, буду сказывать без лжи вам атаманы, народ весь и муж её Степану Тимофеичу, что усмотрю. Худые дела за ней не скрою. Одёрнув по полу красного с перехватом кафтана, ведок отошёл. Сергей Тарануха, Донской казак Сергей Кривой. Один из ясаулов Степан Разина примкнул со своим отрядом к восстанию летом 1668 года принимал участие в персидском походе Разойдутся суди кто худ, кто хорош. Ладо не будет ни нам судить. А ну целуйтесь, молодые, да почёвыть и народ водкой. Жених с невестой отступили.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 Скрутила в узел косы и обнажив шею и уши молодой, прикрыла косы новым убором. Старая, переменяя убор на голове дочери, говорила громко: "Урши, отамкнула тебя, чтоб мужи слушать. Волосы подбирай, чтобы не мотали, хозяйству не мешали. Люби мужа, Алёнушка". Поклонилась молодому в ноги. "А ты, Степанушка, люби дочь мою". В строгости держи и не греши, коли что худое скажут. Буду любить Анн Андреевну. В красном бархатном московском кафтане, состоящем козырем, расшитым жемчугом и золотом, на помост медленно степенно вошёл сам войсковой атаман. Фрол передал атаману образ. Молодые поклонились пояс Корней Яковлеву и образ поцеловали. Атаман сказал: Буду я вам Степан и Алёна заместо отца вашего Тимофея Рази, и нынче прошу к посаждённому и хрёстному отцу в дом свадьбу пировать. Передав образ Пролу, атаман повернулся к народу и крикнул громко: Пир на пир, живым а мёртвым память вечная.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 Младший дяк крестясь думал: "Ужели старый в церковь пойдёт? Как пёс я жрать хочу". Боярин по опустевшей площади пошёл к церкви.